Золотая лихорадка. В середине XIX века вдоль западного побережья американского континента процветал промысел золотодобычи. Этот период продлился до начала XX века и получил название Золотая лихорадка. Она привлекла тысячи людей, которые тянулись в такие места, как Уайрика, Шаста и Колома в Калифорнии, до Усин в Канаде на территории Юкон, Фербанкс и Лином на Аляске. Как раз в Номе, там, где река Снейк впадает в океан, в сентябре 1898 года открыли один из самых легкодоступных золотых приисков в мире. Кропицы золота встречались прямо на побережье. Там на земле, которая стала самым большим по площади штатом США, согласно семейной легенде Лундбладов и зародилось их состояние. Одного из многих искателей золота, приехавших на Ляску в начале 20-го века, звали Кнут Лундблад. Родом он был из Балебо, в Кальмарском ленье. Приехал за добычей. Правда, в его планы не входило строить новую жизнь в США и Канаде вместе с потоком других иммигрантов из Швеции. Он собирался сколотить начальный капитал и вернуться домой. У здорового парня с собственной лопатой, мотыгой и лотком для мытья золота Были все шансы разбогатеть в этом диком краю, лишь бы удача улыбнулась. Кнут не разбогател в одночасье. Чтобы сколотить состояние, пришлось ездить на прейски несколько раз. Сойдя с айскраблей из Америки в последний, он был уже достаточно состоятелен, чтобы купить первое владение ферму Рокста в Стиктомте, в Лене Сёдраманланд. У него было множество историй о медвежьей охоте на Аляске. И о жизни золотодобытчиков и авантюристов. Мужчина украсил новый дом в Рокс сте медвежьей шкурой и другими трофеями из путешествий. О нём ходили разные слухи. Люди поговаривали, будто он отлил в слитки изнайденного золота и спрятал. Так Лундблады и поселились в деревне Стиктонта, коммуне Ньючопинге, в лении Сёдарманланд. Теперь там живёт почти 2000 человек. Деревня стоит прямо на шоссе номер 52 между Норчепингом и Кумлой. Огромные валуны окружают древние захоронения. Груды камней, растрескавшихся от огня, служат подтверждением, что люди обитали здесь в бронзовом веке. Эта местность помнит времена, когда скандинавские княжества Гёталанд и Свеаланд ещё не были единым государством. Полякнута простирались за пределы собственности Ингомты. Дазёрхальбу на западе и Ингаран на юго-западе. В начале 20-го века с балкона на втором этаже его дома открывался вид на них. На юге из-за леса выглядывал край шек деревни Стиктонта, а на северу ходила дорога в сторону Бетны и дальше к Атренихолму. Важным лицом в деле приумножения семейного состояния стал его сын, Густав Адольф Оскар Лундблад, по кличке Йосс. Катори родился в 1922 году и был одним из четырёх детей кнута и его жены Сигны. Он выучился на инженера и стал одновременно и изобретателем, и предпринимателем. При этом в семье считался человеком буйного нрава, был жадным и очень жёстко торговался. Даже мать называла его чёртом в делах и советовала родственникам не переходить ему дорогу. В 20 лет Густов основал компанию под именем Патента. Во второй половине 1940-х годов он поселился в Сегельторпе, возле Худинге, к юго-западу от Стокгольма. Вскоре женился на девушке по имени Май, следующей в бахучёте выпускнице Стокгольмской школы экономики. Будучи талантливым инженером, Густав изобрёл и запатентовал несколько полезных вещей. Например, зеркало для ванной, которое прикрепляется к стене складной гармошкой, может поворачиваться и двигаться вперёд-назад. Самым известным стала трубка для курения табака "Доллар". Может показаться удивительным, что ему удалось изобрести что-то новое для такой старой привычки. Хорошо известно, что в Америке люди курили с доисторических времён. Путешественник Христофор Колумб привёз растение табак в Европу в XVI веке, и с тех пор это явление распространилось и на европейском континенте. Глиняный, пенковый, Из кукурузной кочерышки и другие мыслимые и немыслимые виды трубок столетиями использовались и в Швеции. Но Густав нашёл способ использовать современный материал для старого изобретения. Патент номер 212646 патентного бюро Швеции выдан на крепление чашки к курительной трубке, а также способ и оборудование для их производства. Его владелец Г. А. Лундблад из Стигельторпа. Решил проблему, связанную с briar'ом, лучшим в мире материалом для изготовления трубок. Briar представляет из себя древовидный нарост на корнях средиземноморского кустарника Erica drevovidna. Эта же роสตёкая древесина отлично подходит для курительных трубок. Однако, из-за высокой плотности из неё трудно вырезать чубук, который проводит дым дальше к мундштуку. В изгибе скапливается смола и табачный осадок. Все, кто хоть раз чистил трубку, знают, как трудно это делать. К тому же, не так просто найти подходящий кусок briar'а, чтобы вырезать трубку целиком. Большие куски растения встречаются редко и сильно различаются качеством. Густав Лунблат придумал вырезать из него только саму табачную камеру, чашку, а потом крепить к ней пластмассовый чубок. При таком способе производства табак тлеет непосредственно в деревянной чаше, и вкус дыма не меняется. Вся конструкция становится дешевле для производства не в последнюю очередь, потому что в данном случае куски материала нужны меньшего размера. Мужчина получил патент на оборудование и создал станок для производства. Патент распространился на Скандинавию и США. Модернизированная трубка принесла достаточно денег для расширения вложения в земельную собственность и недвижимость в Стокгольме, Роксте и на родине его отца в Кальмарском лене. Трубки Доллар в нескольких вариантах производится и сейчас. Сырьё доставляют из Италии и стран Балтики. Основным дистрибьютором является шведский онлайн-магазин курительных принадлежностей Svides Match. Чтобы обеспечить необходимый объём поставки, Станки запускают 4 раза в год. Прибыль, конечно, не сказочная, несколько сотен тысяч крон в год. Дистрибьюторская цена на трубку составляет около 100 крон за штуку, а в розницу продаются в среднем за 200-300 крон. Семья Лунблат приобрела землю в Северной Фёрлюсе в 1950-х во время большой модернизации. Вторая мировая война закончилась, и началось строительство Новой Европы. Большие открытия этого времени ещё впереди. Эпоха только началась. Первым стало восхождение Тэценга Норгей и Эдмунда Хиллари на вершину Эвереста в 1953 году. Формировалась популярная культура. Элвис Пресли отправился в первое турне в 1955 году и выпустил альбом в 1956. В Швейцарии получил известность игрок в хоккей на траве и певец Гёста Нордгренснудас. Когда выступил в популярной радиопередаче Леннарта Хилленда "Карусель" с песней "Любовь на плато". "Молод я когда-то был, лиса сплавщик бравый, девушки в моих объятиях таяли как воск". Гёста стал первым швейцарским артистом, пластинки которого разошлись тиражом более 300.000 экземпляров. Годы нейтралитета во время войны сыграли свою роль. С материальной точки зрения Швеция чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Промышленность избежала бомбёжек, не была разрушена и работала на полную мощность, продавая товары другим странам Европы, которые восстанавливали жизнь после войны. В 1956 году появилось телевидение и открылась первая в стране бургерная Burger Grill в Хельсингборге. В 1955 году в стране законодательно был установлен отпуск 3 недели в году. Тогда же в апреле полетел первый чартерный рейс на Майорку. 3 года спустя, в 1958 году, Швеция потерпела сокрушительное поражение от Бразилии на чемпионате мира по футболу со счётом 5:2. На фоне этих значимых событий разворачивалось детство Йорна Лундблада. которому перед Рождеством 1958 года исполнилось 9 лет. В это время зародилась вражда между его семьёй и соседями в Северной Фёрлисе, которая продлилась всю жизнь Йорна и сыграла огромную роль в его судьбе. За поворотом дороги к Северной Фёрлисе, среди лесов и полей, в 10 метрах над уровнем моря находится ферма Шутэлунд. Окружающие её земли не представляют ничего особенного, Несколько гектаров леса, 2 гектара полей с тонким покрывалом чёрной земли поверх глинистой почвы, твёрдой как камень. Здесь местность сельскохозяйственная, и ценится каждый кусок земли. Именно из-за него началась вражда, которая продлилась несколько поколений. В 1950-х годах шведская служба землеустройства совершила ошибку в избирениях земель Фёрлесы, и один участок не был внесён в кадастр. между владениями семьи Лундбладов и их соседи Тёрнбладов. Получилось, что формально этот кусок размером примерно в 3 футбольных поля и качеством, согласно службе землеустройства, ниже среднего, не принадлежал ни тем, ни другим. Ни Лундблады, ни Тёрнблады уступать не хотели. Однако с помощью мирового судьи из их же округе удалось договориться и разделить спорный участок пополам. Это и было началом истории вражды. Казалось бы, спору лажен, но история не закончилась. Кнут, дед Йорна, тот самый американец, пообещал одному из старших Тёрнбладов этот кусок в качестве платы за услугу присмотреть за лесом. Однако, когда настал момент передать землю, делами Лунбладов уже занимался Густов, который обещание не сдержал. Подобное не забывается. Речь и о деньгах, и о предательстве, говорил Матс Роберг, фермер из Северной Фёрлюсы и арендатор Лунбладов. Сам он впоследствии тоже попал под каток вражды. Семья Лунбладов рассказывает, что владелицей была старшая сестра Кнута, тётка Густова. Когда она в преклонном возрасте попала в дом престарелых, сосед Карл Оскар Тёрнблад пришёл её навестить, принёс кофе, сладости и завёл разговор о земле. Он хотел, чтобы старуха переписала участок на него. Но Густов вовремя услышал об этом и помешал сделке. Разочарованный Карл Оскар произнёс слова, которые стали присказкой в его семье: "Однажды Стели Гордон будет нашей". В конце 1960-х отец отправил Йорна в Ирландию. Причиной тому, как говорили, послужила плохая успеваемость, и теперь вместо посещения обычной школы он должен был учиться семейному делу. Родственники рассказывали, что Густов держал сына в ежовых рукавицах. Ни отец, ни мать не проявляли особенной заботы и любви. Йорн должен был остаться в Ирландии по крайней мере на год и заниматься делами патенты компании по производству трубок. В итоге он пробыл там 5 лет и позже рассказывал, что занятие было ему не по душе. Это было тяжёлое время, хотя он познакомился с полезными людьми. Правда, сохранить контакты не удалось, о чём позже мужчина очень жалел. Йорн вернулся в Швецию окрепшим и опытным, говорил по-английски с явным ирландским акцентом. Это был не тот человек, который охотно делился переживаниями. Он вспоминал тот или иной опыт только к месту, а потом шутил, вызывая дружный смех собеседников, чтобы отвести внимание от только что сказанного. В глубине души Йора оставался стеснительным и неуверенным человеком. Он жил с родителями, работал на ферме и на производстве трубок. С другими родственниками семья почти не общалась. В этом заслуга Густова. Изначально мужчина был в хороших отношениях с братьями и сёстрами. Пока родители не состарились и не решили поделить владения между ними. Согласно семейным историям и рассказам знакомых Лун Бладов, во время раздела он всех и обманул. Братья и сёстры разделились на два лагеря. На его стороне оказалась бездетная сестра Стейна. Так контакты между Йораном и двоюродными братьями и сёстрами были прерваны. Женщин в его жизни было немного. В конце 1980-х он встретил Тиину Ниименен. Встреча была в некоторой степени случайной. Она была замужем за мужчиной, который снимал квартиру в доме в Мелахойден, принадлежавшем Лунбладам с 1950-х. В здании в переулке Теньютаргренд было 8 квартир. Оно находилось на холме в нескольких сотнях метров от берега озера и от метро. Остальные друг за другом спускались по склону вниз, к береговой линии, к заливу озера Меларен, омывающему западный Стокгольм. Оттуда фантастический вид на залив. На другой стороне виден остров Шерсён и мост Нокебро, наловён королевскому замку Дроттингхольм. Йорн частенько оставался здесь на ночь, когда приезжал в Стокгольм по различным делам. Например, доставлял партию трубок и заодно присматривал за собственностью. Мы не были знакомы до встречи в доме на Мел-Архёйден, рассказал Ати и Наниман. Сложилась пикантная ситуация. Женщина изменила супругу с сыном хозяина жилья. В конце октября 1987 года, после развода, шёл уже второй месяц её беременности от Йорна. 13 мая 1988 родилась их дочь Сара. В том же году Ёруну исполнилось 39 лет. Пара так и не поженилась, да и прожили они вместе недолго. В Стиктомце было просто ужасно, рассказала женщина много лет спустя. Мне было крайне некомфортно. Я работала на ферме и никогда не получала денег. И когда однажды спросила Йорна, где моя зарплата, он ответил, что его мать перечисляет всё на его счёт. А сам он был настоящий жмот. Тина трудилась и на производстве трубок, материал для которых доставляли из Италии. Нужно было склеить мон штука чубок, согнуть их под нужным углом, придав форму. Свекровь отвечала за контроль качества и полировала трубки. Моей обязанностью было собирать коробочки для долларов. раскладывать фильтры по пакетикам и прочее. Работать приходилось постоянно. Я чувствовала себя рабыней. У меня не было никакой личной жизни. За годы в ТикТомте жизнь Тиины быстро превратилась в кошмар. Мне было так плохо, что я начала потихоньку спиваться. Остановиться не получалось, и я превратилась в алкоголичку. Сначала было пиво, потом сосед начал подливать ей кое-что покрепче, и она подсела на спиртное. Тина никогда не была зарегистрирована в доме Лунблодов до рождения дочери. Её адресом значился Стокгольм. Они сделали всё, чтобы я съехала. Йорн сказал просто подписать документы. Я должна была уехать к родителям на Оланд, по крайней мере, на бумаге. Всё только для того, чтобы он формально стал отцом одиночкой и заработал на этом. Спустя 30 лет, рассказывая о несчастливом времени в Стоктомте, Тейна потихоньку освободила свои чувства. Её история приоткрыла завесу в закрытый от посторонних глаз мир и обстановку в семье Лунбладов. Они страшно боялись, что я каким-то образом доберусь до их денег. Все разговоры сводились только к ним. Йорн даже как-то сказал: "Ты наверняка готова убить Сару, чтобы получить её деньги". Чудовищные мысли. Мне не разрешили встречаться с дочерью после отъезда Йорн сказал ей, что я умерла. Тиина описала трагическую историю отношений обречённых с самого начала. Она не смогла разделить систему ценностей Лунбладов и превратилась в крепостную. И они под женщину не подстроились. Просто шли набитой колеёй: работать, приумножать, копить, сохранять. Её путь к самостоятельности отдельная история. Роль в жизни этой семьи закончилась тем, что она оставила маленькую дочь с Йораном и переехала на Оланд, где снова вышла замуж в 1991 году. А с алкоголем покончила только в 2002 году. С полутора годовалой малышкой Йорн начал искать новую жену. В сельской местности вокруг Стиктомты и Роксты мест для этих целей совсем немного. Современных сайтов знакомств в 1990-е годы ещё не существовало. Поэтому он разместил объявление в русском каталоге. На него откликнулась Ирина, женщина из Узбекистана, для которой мужчина стал якорем в новой стране. С его помощью она перевезла в Швецию брата, который впоследствии стал работать у Густова и завязал с Йорном приятельские отношения. Ещё привезла с собой дочь от предыдущего брака. А в 1994 году родилась их общая дочь Мария. Лунблады жили в Стиктомте большой семьёй из нескольких поколений. Густав приобрёл ещё одну ферму Тенкста, в нескольких сотнях метров от Роксты, и всем распоряжался. Сын работал на него и по мере надобности отправлялся либо в поле, либо в лес. Кроме того, Йоран присматривал за собственностью в аренде и помогал с производством трубок, при этом не получая зарплату. Каждую неделю родители дают мне деньги на карманные расходы, поделился он как-то с одним из квартиросъёмщиков. Как Итиина неименен, Ирина описывала тяжёлые условия жизни в семье с требовательными родителями во главе. Все помыслы только о деньгах: сохранить что есть, получить больше, работать на износ, максимально снизить расходы. Еёру было уже 40 лет, но всеми средствами до сих пор распоряжалась мать. Бывшая супруга рассказала, как происходила покупка продуктов. Она писала список, он шёл с ним к матери, которая давала нужную сумму наличными, всегда только наличные. Лунблады не доверяли банковским картам. Все воспоминания сводились к жадности, постоянной работе и отсутствию личного времени. К тому же, она должна была заботиться о дошкольнице Саре, старшей дочери Йорна. Сара была очень замкнутым ребёнком. Когда мы знакомились, она испугалась и спряталась за отца. Для меня было большим событием, когда девочка первый раз назвала меня мамой. К концу 1990-х брак рассыпался. Однажды Йорн пришёл с работы домой и обнаружил на дворе незнакомого мужчину. "Кто ты и что ты здесь делаешь?" спросил Йорн. "По ценевую собственность", ответил незнакомец. "Ваша жена ны нела меня". Ирина решила заполучить деньги Йорна или, по крайней мере, понять, сколько причитается в случае развода. После этого ей в Стиктомте больше не было места. Так рассказали эту историю сами жители. Правда, детали отношений с оценщиком и конфликтов между супругами утрачены во времени. Пожелает тётка Йора Настина вспоминала, что племянник говорил, как Ирина пошла на курсы шведского при гимназии для взрослых и стала проявлять интерес к одному из преподавателей. Тогда-то Йорн и решил развестись. Формально это произошло 18 сентября 2001 года. Но они продолжали видеться по большим праздникам вместе с дочерями. Родительские права на Марию не стали камнем преткновения. Она осталась жить с матерью. А позже, когда пошла в школу, время от времени приезжала пожить с отцом и сестрой. В 2000-х годах родители Йорна умерли, и он переехал в северную Фёрльюсу. Тогда отношения с Ириной снова наладились. Поехать в Стиктомту на языке Лунбладов означало навестить семейные владения к северу от самой деревни, в первую очередь фермы Рокста и Тэнгста, а затем дома с другой стороны шоссе. которые можно было описать как жильё для наёмных рабочих окрестных ферм. Рокста состояла из двух жилых домов и нескольких хозяйственных построек, окружающих двор. Огромный амбар с дощатыми стенами, выкрашенный в традиционный красный цвет высотой под 10 м. Там легко размещались 10-15 сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин. Второе здание выполняло функцию конюшни и склада. Жилые дома каменные Покрытые белой штукатуркой, располагались настолько близко, что между ними с трудом проезжала обычная машина. С восточной стороны постоянно доносился шум от шоссе. Дальше по дороге находилось Тэнкста. На самом деле, это была совсем не ферма, а жилой дом с пристройкой. Если бы все они были чуть ближе друг к другу, владения Лунблодов представляли бы собой целую маленькую деревню. Хотя в некотором смысле это и был отдельный мирок. Густав старел, постепенно семья сворачивала сельскохозяйственную деятельность. Они начали сдавать земли в аренду, как и дома. С тех пор, как Йорн переехал в Кальмар в начале 2000-х, в домах было уже более 10 арендаторов. Он оставил себе дом в Тэнксе, где останавливался, когда приезжал. На втором этаже в северной части дома на стенах всё ещё висели постеры Сары, а на полу стояла игрушечная плита. Хотя прошёл уже десяток лет с тех пор, как она выросла из игрушек. На нижнем этаже хранились мебели и вещи, перевезённые из других домов. Еёрану тяжело было что-то выбрасывать. В конце 2000-х годов жильё на удивление грязное и неприбранное поражало количеством собранного хлама. Мужчина старался в первую очередь уделять внимание домам, которые сдавались в аренду, но едва с этим справлялся. Добродушный, тихий, одинокий, грубоватый семейнин, был верен своему слову. Скупой, не самостоятельный, работник на побегушках у отца, агрессивный, когда выпьет. Люди по-разному описывали Йорна, в зависимости от близости контактов: личные, которых было крайне мало, или деловые, которых было чуть больше. Но несколько черт проявлялись ярче других: скрытность и замкнутость. Он был из тех, кто всё держал в себе и никогда не раскрывал все карты. Некоторые даже называли его отшельником. Вероятнее всего, это результат застенчивости и неуверенности в себе. Таким может стать человек, всю жизнь прожив в тени сильного отца, постоянно диктующего свою волю. Всё решал и всем заправлял гостов, а Йоран просто находился рядом. Иногда казалось, что отец ему не доверяет. рассказала Линда Бьоркман, которая снимала жильё у Лун Бладов в двухтысячных годах. Густав умер в 2007 году, но был очень активным даже в старости, несмотря на инфаркт, который перенёс в конце 1990-х. В восьмидесятилетнем возрасте он сам полез на крышу амбара менять кровлю, видимо, чтобы упасть оттуда и убиться. Это был человек, который не чувствовал меры и границ, в том числе собственного возраста. Сын поступал, как говорил, хотел и делал отец. Так в семье было заведено со времён войны. Ведь подобными методами Густов сколотил семейное состояние. Йорн казался Эдеком простодушным тюфиком, а несколько подавленным. В нём не было стержня, говорила Линда. Он ездил на крохотной старой машине и, казалось, не испытывал никакого желания поменять её на новую и никогда не говорил о деньгах. Кто-то рассказывал, что некоторые арендаторы умудрялись пользоваться Йорном, чтобы сбить цену на аренду. Они просили его или обещали выполнить какую-то работу в счёт снижения стоимости, а потом её не выполняли. Йорн был слишком мягкотелым, чтобы заставлять людей платить. Одна из причин такого поведения могла заключаться ещё и в том, что недвижимость в Стиктомси находилась не в лучшем состоянии. Лун Бладо десятилетиями выбирали самые дешёвые решения во всём: от систем отопления и канализации до окон и цвета фасадов. Если помещение не отвечает высокому стандарту качества, самый простой путь для владельца скинуть цену на аренду. Возможно, Густов, чёрт торговли, так бы не поступил, но в середине 2000-х он отправился в дом престарелых, а сын был сделан из совсем другого теста. Правда, Йора оказался так же скуп, как и отец. Он собственными руками сделал ремонт на кухне в Роксте. Снял старый пол и кухонную мебель, собственноручно выкинул всё через окно, вывез мусор, а потом сам всё настелил, собрал и повесил. Помог ему только один из квартиросъёмщиков. Когда он был не в состоянии что-то сделать, то нанимал людей. Но в этом случае речь шла о самой дешёвой рабочей силе, в основном поляки. И платил чёрным налом. Никаких банковских переводов, налогов, пенсионных отчислений. Даже ближайшие родственники, двоюродные братья и сёстры, дяди и тётки толком его не знали, а часть из-за семейной ссоры во время деления наследства. Тётка по отцу, Стина, которая на момент его исчезновения было 95 лет, знала его больше всех. С тех пор, как она перебралась в дом престарелых в Нью-Чоппинге, Йоран присматривал за её деньгами на правах добровольного доверенного лица, когда было время. Он всегда много работал, был очень занят. Даже когда заезжал меня навестить, всегда на самом деле направлялся куда-то ещё, рассказывала Стина. Чаще всего ехал из Тектомты, где бывал по делам, обратно в Кальмар. Йоран вёл дела с двоюродным братом Хоканом. Какое-то время у них была общая собственность в Кальмарском лене. Правда, к 2010 году они её разделили. А в 2011 году встречались и подолгу разговаривали. Они пытались восстановить отношения, как описывала это двоюродная сестра Йорна, Ингела Гульстранд. Йорн казался одиноким, ему не с кем было пообщаться. Когда полиция осенью 2012 года стала спрашивать Хокана, тот ответил, что ничего не слышал о брате уже полгода. Ингела и Саман не видела его около 10 лет. Она говорила, что у него вообще не было какого-либо круга общения, ни в Кальмаре, ни в Стокгольме. У Йорна почти не было друзей, во всяком случае, он никогда о них не говорил. Был только приятель в Стокгольме. Этот приятель, Родни Альстранд, наверное, единственный, кого хотя бы с натяжкой можно назвать его другом. Жизнь свела их два раза в разных ситуациях. Они познакомились в начале 1970-х, когда Йорн был в отношениях с сестрой родни, с которой встретился в сельскохозяйственной школе. Но всё закончилось, а Йорн и родни не виделись до конца 1980-х. Тогда родни искал землю, чтобы выращивать овёс для заготовки овсяных кормушек, которые в Рождество выставляют на улицу для маленьких птичек. Он связался с Лунбладами, взял в аренду несколько гектаров земли, И снова встретил старого приятеля. У Йорна и его отца была недвижимость в Стокгольме. К тому же, в 1990 он поставлял туда курительные трубки и обычно заезжал ко мне в гости в Сёдертёлье. Поставки были раз в полгода, и иногда возникали вопросы с недвижимостью в Мелардалине. Мы виделись, когда у него было время, пропускали по стаканчику, веселились и смеялись. Родней рассказал, что они созванивались где-то раз в несколько месяцев. А чаще всего Йорн просто появлялся без какого-то особого предупреждения. Казалось, так он и жил, особенно ничего не планируя, на случай, если дела пойдут не так. И в то же время не отличался общительностью. Он часто приходил к нам на кофе, обедал со мной и моей женой, рассказывал Даниэль Эриксон, квартиросъёмщик Йорна в Стокхомте в двухтысячные годы. но никогда не приглашал к себе такой вот был человек роднев вспоминал, что у друга была непростая жизнь делами управлял отец, Йорн не мог общаться с кем хотел это касалось и девушек, в этом вопросе тоже командовали родители я был удивлён, когда он привёз жену из-за границы, наверное, получил на это разрешение даже родни считал Йорна сдержанным, тот никогда не обсуждал свои планы А ещё в последние годы перед исчезновением был очень одинок. Он казался обеспокоенным тем, что у него нет женщины, хотя не говорил ничего конкретного, но складывалось впечатление, что жить одному не хотелось. Йорн заботился о семье даже если это было необязательно. Когда старшая дочь Ирина окончила учёбу в Линчёпинге, он помог ей с жильём, купил квартиру в Норчёпинге и сдал ей в аренду, хотя она и не была его родной дочерью. Он оплачивал содержание детей, каждый месяц отчислял деньги на их сберегательные счета. Особая связь с отцом сложилась у младшей Марии, когда она жила в Ситтомте и оканчивала среднюю школу. У них была общая проблема бессонница. У отца было не очень хорошо со сном, очевидно из-за стресса. И я и сама в то время мучилась из-за этого. В такие моменты я спускалась на первый этаж посмотреть, спит ли Йорн. Его спальня была рядом с кухней, куда приходила я. И мы разговаривали, или сидели в гостиной и смотрели телевизор. Так и общались девочка-подросток и её отец. Оба перегруженные делами и переживаниями: взрослая жизнь, школа, работа, лес, семья. Они говорили обо всём и ни о чём. Иногда папа засыпал на диване. Даже когда Мария переехала обратно в Норчепинг и пошла в гимназию, они созванивались несколько раз в неделю. и могли говорить часами. Если отбросить детали о финансовой стороне, вырисовывалась картина одинокого человека, у которого так много дел, что он не успевает жить. Летом 2012 года, когда Йорн пропал, с дня смерти его всевластного отца не прошло ещё и 5 лет. Сыну было почти 60, и он наконец получил возможность принимать решения самостоятельно. В его распоряжении оказалось всё состояние и собственность. В общем и целом, он был типичным представителем поколения 1940-х годов, хотя и родился на исходе десятилетия. Основными принципами были посвятить себя работе и быть бережливым. Наверное, удивляться нечему, ведь в Йёране жили привычки нескольких поколений, сформированные жизнью шведской провинции Смоланд в XIX веке. В эпоху голода и нищеты нужно держаться за то, что имеешь, если всё пойдёт к чёрту. Тогда есть шанс выжить. Вне круга ближайших родственников, детей и в какой-то степени бывшей жены Ирины, у Йорна был единственный друг родни Альстранд, хотя даже он не знал, что у того на душе. Остальные знакомства носили ещё более поверхностный характер: квартиранты или люди, с которыми он вёл дела. С родственниками тоже не густо. Только старая тётка Стина. При таком одиночестве вполне понятно, что он полагался на старшую дочь Сару, как Густов в своё время рассчитывал на сына. Она должна была продолжить дело, когда его не станет. Всё перешло бы к ней по наследству. Каков же был его шок и разочарование, когда дочь не стала выполнять его волю и следовать семейным традициям? Она предала и отца, и семью, связавшись с соседским мальчишкой, человеком, родственники которого пытались обманом отобрать у Ломбладов землю.